Глава восьмая. Тень прошлого. Пройдя через высокие двустворчатые двери, окованные железом, Катрин увидела широкий двор замка Шинон. Шотландские лучники, выстроившиеся в две шпалеры лицом друг к другу, как статуи, образовали коридор. Султаны из перьев цапли слегка трепетали на их шапках от дуновения вечернего ветерка. Дюжина герольдов с трубами на бедре застыли на площадке, ведущей в большой зал, где ее ожидал король. Сердце Катрин наполняло грудь гулкими ударами. Прошло десять дней после успешного свержения главного камергера. Полуживого Латримуя, заключенного в замке Монтрезор, приговорили к огромному выкупу, освобождению от занимаемого поста, постоянному принудительному пребыванию в родовом замке Сюлли, единственным оставленным ему. Но ей хотелось забыть чудовищного тирана, гнетущей тяжести, висевшего над ней и всеми Монсалви. Сегодня пришел день ее триумфа. Королева Иоланда сообщила, что вечером 15 июня король примет ее в торжественной обстановке. Этого момента Она с нетерпением ожидала в гостинице метра Аннеле, где она жила вполне открыто. Она была свободна, могла выходить, куда хотела и принимать гостей, ничто ей больше не угрожало. Она видела, как на следующий день после падения Ла Тремуя Жильдаре покинул замок вместе со своими людьми. Это было похоже на скоропалительное бегство. Высокомерие всегда было написано на лице маршала, но он не выглядел побежденным. Видя его отъезд, она хмуро улыбнулась. — Подожди, придет день, и ты мне заплатишь за все. Я тебя не забуду. Когда она подошла к крыльцу, Герольды вскинули длинные серебряные трубы, и их звук разорвал воздух, заставив вздрогнуть от нахлынувших чувств. Невольно она оглянулась на триста Эрмита, почтительно следовавшего за ней в трех шагах и все же к чувству радости примешивалась горечь. Она надеялась, что в эту торжественную минуту рядом с ней будет и Пьер де Брезе. Но с тех пор, как они покинули донжон Кудре, и он проводил ее в гостиницу, Пьер исчез. Никто не мог сказать ей, что с ним случилось. Только Тристан видел его, покидавшего Шенон, верхом на лошади. Трубы стихли. Пока Катрин поднималась по ступенькам высокого крыльца, Двери большого зала распахнулись, и перед ней предстало изумительное зрелище внутренней иллюминации. Сотни факелов горели в гигантском зале, высокие стены которого были покрыты расшитыми коврами. Букеты свежих цветов украшали дорожку, ведущую к большому камину в глубине помещения. Торжественная пестрая толпа стихла, когда открылись двери. У камина на высоком голубом с золотом постаменте, Катрин увидела королевский трон. На нем восседал король. Рядом с ним стоял человек, которого она видела в ту памятную ночь в Амбуазе, молодой и сияющий Карл Анжуйской в костюме из золотистого сукна. Еще она увидела королеву в окружении фрейлин но ее внимание привлек пожилой человек с гордым взглядом стоявший у входа в зал. Он направился к ней, опираясь на белый посох. Это был граф де Вандом, дворецкий короля, главный церемониймейстер. Он уже поклонился ей и предложил руку, чтобы проводить к королю, когда перед ней выросла фигура женщины в траурном одеянии. Взволнованная Катрин узнала королеву Иоланду. Вандомский собирался было преклонить колено, но она обратилась к нему с любезной просьбой: "Если вы не возражаете, дорогой кузен, я сама провожу мадам де Монсалви к королю". «Протокол безмолвствует, когда королева приказывает», — ответил дворецкой с улыбкой. Иоланда протянула руку Катрин, склонившейся в реверансе. «Пойдемте, моя дорогая». В глубокой тишине две женщины плечом к плечу прошли через длинный зал. Одна импозантная и красивая в своей высокой короне, прикрывающей темные косы, другая сверкающая красотой, несмотря на строгость наряда. Обе в трауре, но наряд Иоланды был сделан из бархатной парчи, а Катрин позволила себе платье из тонкой шерсти. Ее белокурая голова была покрыта убором из черного крэпа. Чем ближе к трону, тем бледнее становилось лицо Катрин, сердце замирало от торжественности момента. Худая фигура короля, одетого в темно-голубое с золотом платье, приближалась, и Катрин с грустью думала, что эта дружеская рука, ведущая ее, должна была быть рукой Арно. Не случись несчастья, они вместе шли бы по этой аллее триумфа и, разумеется, не в траурном одеянии. Это ему, своей потерянной любви, она посвятила эти мгновения. Они принадлежали ему по праву. В глубинах своей памяти она вновь увидела его, подкошенного королевским указом, как тот дуб, пораженный молнией на руинах жилища, разоренного и сожженного по приказу того же короля, который сейчас ожидал ее. Ей казалось, что она слышит безутешные рыдания самого сильного и смелого человека и прикрыла глаза, чтобы сдержать слезы. Вырвавшись из своих грустных воспоминаний, она вдруг осознала, какую невероятную честь оказывает ей Иоланда, потому что сеньоры и благородные дамы, отдавая честь королеве, склонялись в поклонах и перед ней. Она видела даже преклоненных принцев крови, и когда они подошли к ступенькам пьедестала, ведущим к трону, король встал. Кари и спокойные глаза с интересом смотрели на ее лицо. Молодая женщина зарделась. Король не был наделен ни физической силой, ни красотой. Он был просто королем, которому, если носишь имя Монсальви, отдаешь без остатка богатство, кровь и жизнь. Не спуская глаз суверена, Катрин медленно согнула колено, а в это время королева Иоланда обратилась к королю. «Сир, сын мой, примите и рассудите по справедливости своего щедрого сердца Катрин, графиню Монсальви, даму Шантенре, припадшую к вашим коленям и взывающую к вашей помощи в исправлении многочисленных несправедливостей и жестоких страданий, причиненных ей бывшим главным камергером». — Сир, — с горячностью начала Катрин, — я прошу справедливости не ради себя, а ради моего мужа, умершего в отчаянии, за Арно да Монсалви, служившего вам честно и преданно. Я же всего только его жена. Король улыбнулся, спустился к молодой женщине, взял обе ее руки и помог подняться с колен. — Мадам, — сказал он тихо, — Это скорее король должен просить у ваших ног прощения. Я знаю о всех несчастьях и болях, причиненных самому верному из моих военачальников. Мне очень стыдно, и я страдаю. Сегодня для вас и вашего сына важно, чтобы, как в прошлом, дом Монсалви вернул себе честь и процветание. Пусть придет к нам наш канцлер» и снова живописная толпа расступилась, пропуская вперед Рено де Шартра, архиепископа Реймского, канцлера Франции. Катрин с некоторым удивлением смотрела на приближавшегося с гордым видом прелата, бывшего смертельным врагом Жанны Дарк, который, несомненно, разошелся с Латремоем только по причине осторожности. Она испытывала к нему невольную неприязнь, возможно, вызванную его надменным и расчетливым взглядом. И вдруг ее щеки обдало огнем. В нескольких шагах позади канцлера шел человек в пыльных одеждах и с печатью усталости на лице. Пьер де Брезе. Он еще издалека стал улыбаться ей, и Катрин улыбнулась в ответ. Но у нее не было времени задавать вопросы. Карл VII уже обратился к канцлеру. «Сеньор канцлер, получили ли вы то, зачем месье де Брезе ездил в Монсалви?» Место ответа архиепископ, не глядя, протянул руку к Пьеру. Молодой человек положил ему на ладонь трубочку грязного, потрепанного пергамента. Рено де Шартер развернул его. Кровь прилила к голове Катрин. Этот засаленный, дырявый, наполовину стершийся пергамент был ей знаком. Именно он был пришпилен четырьмя стрелами к еще дымящимся руинам Монсалви. Это был эдикт короля, объявлявшей предателем и трусом, проклятым навсегда, Арно де Монсалви. Она видела, как листок слегка подрагивал в руках канцлера. Таким же трепещущим она видела его тогда ветреным вечером на развалинах Монсалви. И вот декорации сменились. Человек, одетый в красное, вышел вперед в сопровождении двух слуг, несших жировню с горящими углями. Катрин узнала в нем палача. Глаза ее выражали озадаченность, какая-то неудержимая тревога наполнила грудь. Этот зловещий красный силуэт вызвал у нее воспоминания о недавних ужасах. Однако теперь намеревались казнить не человека. Рено де Шартер шагнул вперед, держа пергамент двумя руками. Его голос зазвучал в тишине зала. «Мы, Карл VII, по имени и по Божьей милости король Франции, Приказываем считать навсегда недействительным эдикт, обвинявший в трусости и поражавший в правах высокородного и почтенного сеньора Арно, графа Монсалви, сеньора Шатенре в Верне, так же, как и всех его ближних. Приказываем упомянутый эдикт объявить фальшивым, лживым и вредным, и как таковой уничтожить сегодня на наших глазах, руками палача, как знак позора. Канцлер вытащил из кармана ножницы, перерезал поблекшую красную ленту, на которой висела большая печать Франции, и передал ее, предварительно поцеловав королю. Потом вручил пергамент палачу. Тот взял его щипцами и положил в жировню. Тонкая овечья кожа съежилась, как живая, почернела, превратилась, издавая неприятный запах, в маленький комочек. Когда она окончательно сгорела, Катрин подняла голову и встретила взгляд улыбающегося ей короля. «Ваше место рядом с нами, Катрин де Монсалви, до тех пор, пока ваш сын не подрастет, чтобы служить нам. Добро пожаловать в этот замок, где уже сегодня вам будет отведено жилище. Завтра наш канцлер вручит акты, восстанавливающие в полной мере права на собственность и сеньорию». Затем наш казначей выдаст золотом сумму, возмещающую причиненные убытки. К сожалению, золото не может все исправить, и король в этом бесконечно раскаивается. «Сир», — шептала на хрипшим голосом, — «если будет на то Божья воля, Монсалви продолжит служить вам, как это было всегда, и воздастся вам за ваше благоволение. Теперь идите и окажите честь вашей королеве, она вас ждет». Катрин повернулась к Марии Анжуйской, находившейся неподалеку, в нескольких шагах от нее, в окружении своих дам и улыбавшейся ей. Катрин преклонила колено перед этой некрасивой, но доброй женщиной, не знавшей, что такое зло. Мария приняла ее с распростертыми объятиями. — Моя дорогая, — сказала она, обнимая Катрин, — я так рада снова видеть вас. Надеюсь, что вы займете свое место среди моих дам. «Со временем, мадам, потому что сейчас я должна вернуться к моему сыну. Спешить некуда. Вы привезете его сюда. Дамы, дайте место графине де Монсалви, вернувшейся к нам». Катрин встретили очень приветливо. Она уже была знакома с некоторыми дамами. Среди них была и любезная Анна де Бюэй, дама де Шумон, с которой они познакомились в Анже. Жанна Дюмени, бывшая в свите герцогини в Бурже, а также дама де Броссе. Ей не были знакомы ни дама де ларош ни принцесса Жанна Орлеанской, дочь вечного пленника Лондона. Она удивилась отсутствию Маргариты де Кюлан, своей подруги, и огорчилась, узнав, что эта девушка ушла в монастырь. Но в эту минуту она была так счастлива, ей вернули ее место в достойном окружении, и никакие огорчения не могли испортить ее настроение. Она находила в себе сходство с камнем, который выпал из складки во время грозы, а затем был поставлен заботливой рукой каменщика на место среди себе подобных. Как хорошо было находиться среди радостных, улыбающихся лиц, слышать милые слова после стольких мрачных дней, проведенных в скитаниях. Уже несколько мужчин, жаждавших расспросить героиню дня, присоединились к дамам. Слегка погрустнев, она повидалась с красивым герцогом Даланконом, орлеанским бастардом Жаном де Дюнуа, спасшим ее некогда от пыток, маршалом де Лафайетом и другими. Она просто не знала, кому улыбаться и кому отвечать. И все искала глазами в компании мужчин Пьера, вернувшегося из Аверни, которого ей не терпелось расспросить. Неожиданно за ее спиной раздался веселый гасконский говорок, заставивший ее обернуться. Я же говорил, что мы встретимся при дворе короля Карла. Найдется ли у вас пара улыбок для старого друга? Она протянула руки вновь пришедшему, борясь с желанием броситься ему на шею. Младший Бернар. Как приятно вас видеть снова. Значит, вы о нас не забыли? — Я никогда не забываю своих друзей, — ответил Бернард-дарманьяк с неожиданной серьезностью. Особенно, когда они носят имя Монсалви. Идите-ка сюда. Он взял ее за руку и увлек в сторону. Им освободили проход. Вокруг короля и королевы образовались группы людей. Дворцовая жизнь вошла в свой ритм. Все ожидали приглашения к ужину. Отныне Катрин была вновь принята в это общество. Шагая рядом, Катрин всматривалась в дьявольское лицо Бернара Дарманьяка, графа Пардяка. Это смуглое лицо с зелеными глазами, острыми ушами, тонкое и одухтворенное, напоминало ей о самых ужасных и самых нежных часах для Монсалви. Бернар спас ее и Арно от смерти. Он приютил их в замке Карлат. Только Богу известно — Что с ними стало бы, не приди Бернар на помощь? Подойдя к окну, Бернар остановился, посмотрел в лицо Катрин и вдруг сурово спросил «Где он? Что с ним стало?» Она побледнела и смотрела на него почти испуганно. «Арно? Но вы разве не знаете? Его больше нет». «Я этому не верю», — ответил он, сделав жест рукой, как бы отводящий роковое видение. В Карлате произошло нечто непонятное. Хью Кеннеди, которого я видел, молчит, как рыба. Здесь все клянутся, что Арно нет в живых. Но я уверен в обратном. Скажите мне правду, Катрин. Вы мне обязаны сказать. Она грустно покачала головой, машинально отбросив рукой черную вуаль, касавшуюся щеки. Это правда страшна, Бернар. Она хуже смерти. Я действительно обязана вам, но лучше бы вы не спрашивали. Она жестока. Знаете, что для всех мой муж мертв». «Для всех? Но не для меня, Катрин. Я такой же, как и вы. Всего несколько дней назад я вновь был допущен ко двору. До сих пор я воевал к северу от Сены вместе с Сентрайлем и Лаиром. Они тоже не верят в необъяснимую смерть Арнода Монсалви». «Как случилось, что они не бывают здесь?» спросила Катрин, желая сменить разговор. Я очень хотела бы их повидать. Но граф Пардяк не желал уклоняться от своей темы и ответил кратко. Они сражаются против Роберта Уилби на реке Уази. Если бы я не был с ними, то вернулся в Карлат. — Не забудьте, что я сеньор, и выбил бы правду из людей в замке, пусть даже пытками. — Пытка, пытка. Вы все только и знаете это отвратительные средства!» возмутилась вздрогнув Катрин. — Средства, они и есть средства, — ответил он спокойно. — Важен результат. — Рассказывайте, Катрин, вы знаете, что рано или поздно я все равно все узнаю. И даю вам слово рыцаря, что ваша тайна не будет нарушена. Вы знаете, что меня толкает к этому непростое любопытство. Она снова посмотрела ему в лицо. Как можно было сомневаться в его искренности после всего, что он сделал для них? Она слабо махнула рукой. Я вам скажу, рано или поздно, какая разница. Ей не понадобилось много слов, чтобы рассказать Бернару страшную правду о судьбе Арно. И когда она смолкла, гасконский принц стоял бледный, как полотно. А шлагом своего золотого парчового рукава он стирал пот со лба, Потом вдруг покраснел и бросил на молодую женщину гневный взгляд. И вы посмели оставить его в этом деревенском приюте среди мужланов, «Медленно гнить дальше? Его, самого гордого из всех нас?» «Что же я могла еще сделать?» — возмущенно воскликнула Катрин. «Я осталась одна против гарнизона, против деревни. Я была вынуждена поступить именно так. Не забывайте, что у нас ничего не было. Никакого другого убежища, кроме карлата, который вы нам предоставили». Бернард маньяк отвернулся, пожал плечами, Потом неуверенно взглянул на Катрин. «Это верно. Извините меня, но Катрин, он не может больше оставаться там. Нельзя ли устроить его в какой-нибудь отдаленный замок и нанять верных слуг? Кто согласится на это, если речь идет о проказе? И все-таки я думаю, что это возможно. Но где? Ему нельзя быть далеко от Монсальви. Я найду, я вам скажу. Бог милостив. Я не могу смириться с мыслью, что он находится там. Слезы подступили к ее глазам, недавнее чувство радости улетучилось. А я, прошептала она, «Вы думаете, что я смогу долго выдержать? Меня эта мысль мучает несколько месяцев. Если бы не было сына, я ушла вместе с ним, я никогда не оставила бы его одного. Мне не важно, от чего умирать, лишь бы быть вместе с ним. Но у меня Мишель, и Арно не подпускает к себе». «Я должна была выполнить одну задачу, и я сделала это». Бернар, покусывая губы, посмотрел на нее с нескрываемым любопытством. «И что же вы намерены делать дальше?» Ей не пришлось ответить. Перед ними выросла высокая фигура в голубом и сухо спросила. «Это вы заставили плакать мадам Монсалви, сеньор граф? У нее слезы на глазах». «Кажется, у вас зоркий взгляд», — ответил Бернар, раздраженный тем, что его потревожили. Могу ли спросить, какое вам до этого дело? Но если Бернара Дарманьяка шокировало вторжение Брезе, то тон Бернара не понравился сеньору из Анже. Никто из друзей дамы Катрин не любит видеть ее страданий. Я из тех друзей, каким вы мессир де Брезе, никогда не станете, и к тому же я друг ее супруга. Были, — поправил Брезе, — разве вы не знаете, что благородный де Монсалви героически погиб? Ваша чрезмерная заботливость по отношению к его вдове позволяет предполагать, что это вас совсем не огорчает. Что касается меня, тон перепалки стал слишком ядовитым, и Катрин, испуганная надвигающейся ссорой, решила вмешаться. «Мессиры, прошу вас, уж не хотите ли вы отметить ссорой мое помилование? Что скажет на это король? Что подумает королева?» Неожиданная агрессивность Бернара удивила ее, хотя она давно знала о старом соперничестве между Югом и Севером. Эти двое должны иметь отвращение друг к другу, а она была только предлогом. Оба мужчины замолкли, но взгляды, которыми они обменялись, доказывали, что они остались в плохом расположении духа и молча, как два петуха, продолжали свою дуэль. Катрин поняла, что они горят желанием продолжить ссору и что долго она их от этого не удержит. Она стала искать помощь вокруг и увидела Тристана Эрмита, скромно пристроившегося в углу, и позвала его глазами. Он подбежал, улыбающийся и любезный. «Королева Иоланда спрашивала вас, дама Катрин, хотите, я отведу вас к ней?» «Увы», Пьер де Брезе решил оставить Катрин за собой. Улыбнувшись Катрин, он сказал, «Я отведу ее сам». И увидев, что Бернар готов раскрыть рот, Расстроенная Катрин поняла, что все начинается снова. Тем не менее, она умирала от желания расспросить Пьера. Он только что вернулся из Монсалви и мог многое рассказать. Но как уединиться с ним под недоверчивым взглядом Бернара, который, кажется, считал себя защитником интересов Арно? К счастью, в этот момент слуги подали сигнал к ужину, и королевской дворецкой подошел к Катрин. «Наш сир желает, чтобы вы ужинали за его столом, мадам. Позвольте, я вас провожу». Катрин с облегчением вздохнула. Она улыбнулась графу де Вандому, с признательностью приняла его руку, кивнула двоим противникам, а затем, улыбнувшись Тристану, удалилась в анкетный зал».